38. Еще одно повторное описание распятия и воскресения Юэфэя. Интересно, что в китайском сказании, оказывается, есть еще одна сцена распятия и воскресения Юэфэя, то есть Христа. Этот повтор менее яркий, чем только что обсужденный нами. Однако он тоже вполне и интересен, и для полноты картины мы приведем его. Юэ ожидает нападения врагов. Вечером в сопровождении Джан Бао он незаметно покинул лагерь. Выбрав в лесу самое высокое дерево, Ган Шуаев забрался на него и стал высматривать расположение неприятельских войск. Воинов у Чурдженни оказалось чуть больше миллиона, а вовсе не два миллиона, как доносили лазучики и расположились они с троем дракон, играющий хвостом. Юэ Фэй увлекся наблюдением и забыл об осторожности. Вдруг послышался звон тетивы. и Шуай мгновенно обернулся, но стрела уже впилась ему в плечо, и он невольно вскрикнул. «Ну, теперь-то я отомстил», — подумал стрелявший и скрылся в чаще. Джан Бао помог Юэфэю спуститься на землю, вынул стрелу и лоскутом, вырванным из халата, перевязал рану. «Посади меня на коня, Джан Бао», — сказал Юэфэй, придя в себя. Вернувшись в лагерь, Юань Шуай проглотил оставленную Нью Гао пилюлю, и ему сразу стало легче. 57. Совершенно ясно, что это повтор предыдущей сцены но только более краткий. Видно, что авторы китайского сказания в XVIII веке придавали сюжету распятия большое значение, а потому собрали несколько его отражений в старинных источниках.